Глава седьмая Иван Иванович продолжал корчиться от боли и тяжело дышать. Непривычно видеть этого человека с подобной гримасой. — Совсем развалюсь. Пристрелят меня, как загнанную лошадь, — усмехнулся Борисов, запивая какие-то таблетки. — А что у вас за недуг? — спросил я. — Воспаление ха, хитрости, — усмехнулся Иван Иванович. «Очень редкая болезнь», — сказал я, собирая упавшие бумаги и книги. «Оставь, Сергей». «Ничего страшного, тем более, что уже не первый раз вижу эту фотографию». Инструктор удивленно посмотрел на меня. Быстро подняв все упавшие вещи, я протянул ему снимок, который уже попадался мне дважды. «Где ты это уже видел? Добров показывал?» — поинтересовался Иван Иванович. «Другой человек с этой фотографией», — указал я на Леонида Краснова. «Знаете его?» Конечно. Леонид Краснов, близкий друг твоего отца и наш соратник по Вьетнаму. Ты где с ним пересекся?» «Он в Белогорске до недавнего времени работал. Мы с его дочерью одноклассники». «Углубляться в подробности наших отношений с Красновыми не стал. Есть же что-то, чего Борисов не хочет мне рассказывать». «Странно. Я думал он в управлении в Москве. Видимо, после Вьетнама решили его отправить на отдых в родные места. Сам же знаешь, в столице много работы у конторских». «Не исключено. Почему не говорили, что знали Краснова и тоже были с отцом во Вьетнаме?» – наседал я. «А потому, сынок, что есть вещи, которые даже я не знаю. Не там ты ищешь ответы». На этой фотографии пять человек, четверо из которых еще живы. Всю правду никто из нас не знает. Даже он. Тыкнул пальцем в пятого человека, которого я определял как Платова. Я уже устал всех спрашивать про Платова. Никто мне ничего не говорит. Он как будто призрак. Возмутился я, но Борисов лишь посмеялся над моими словами. Чего его искать? Он в Москве живет. Вроде как в Академии наук трудится. Не такая уж он и секретная личность. «Он простой ученый?» – спросил я. «Ну, не простой, а профессор, доктор наук. Как раз работал с твоей мамой. Я лишь знаю, что его работы были заинтересованы в ведомстве Лени. Я и добро входили в их рабочую группу». «А адреса и телефона у вас нет?» – с надеждой спросил я, но это был очень наивный и глупый вопрос. «Степан Степанович Платов женат, чуть старше меня. Вот вся информация, что есть у меня». Я утвердительно кивнул и протянул Борисову фото. «Оставь себе, Мне порой грустно смотреть на то, какими мы были. Да и про отца твоего тяжело вспоминать. Тем более, что я живой, а он погиб». «Спасибо. Всего доброго, и не болейте», — сказал я, протягивая руку Ивану Ивановичу. «Не за что. А ты куда собрался? И даже не хочешь полетать?» — спросил он. «Я вообще-то не против, только мы еще так плотно не изучали МиГ-21». «Ты забыл, что настоящий летчик летает на всем. Шлемофон найдешь в кабине и занимай свое рабочее место». «Такого я не ожидал совершенно. Пускай это не настоящий МиГ, а только его кабина, но само по себе чувство, что ты опробуешь сейчас этот самолет, воодушевляет». Это уже не учебно-тренировочная «Элочка», а настоящий истребитель. Как и на тренажере ТЛ-29, начало работы здесь идет от момента, когда самолет уже готов ко взлету. «Осмотрись в кабине. Привыкни к приборам. Параметры на взлете здесь несколько иные. Я буду тебе подсказывать», — прозвучал голос Борисова в шлемофоне. «Понял. Посмотри, где пульт управления закрылками и экран уборки выпуска шасси?» Небольшая черная панель с тремя кнопками управления закрылками была слева, как и управление шасси с индикацией на левой части приборной доски. Нашел. Закрылки во взлетное положение. А, стоят у тебя. Теперь держи самолет на тормозах и выводи рычаг управления двигателем на режим «Максимал». Начинай удерживать самолет на тормозах, а сам отклонил рычаг, который, как и на l 29 да и на всех нормальных самолетах, тоже находится слева. Обороты достигли 100%. Теперь форсаж, сказал Борисов, и я переставил рычаг управления двигателем на режим полный форсаж. Температура газов за турбиной выше 450 градусов. Контролирую открытие створок сопла. Отпустил тормоза, и мой виртуальный разбег начался. Загорелось табло форсаж. Изображение набегает гораздо быстрее, чем на предыдущем тренажере. Засветилось табло сопла открыто», что говорит об открытии створок реактивного сопла двигателя. Скорость начала расти. «Сейчас держи направление. Жди скорость 100-150 и... ручку на себя на три четверти хода». Отклонил ручку управления самолетом на себя в ожидании подъема носового колеса. «Скорость 180, поднимается нос», — подсказал Борисов. Как только колесо начало подниматься, чтобы не перетянуть, я отклонил слегка ручку от себя и установил необходимый угол подъема. Как раз сейчас линия горизонта проецируется в основании переднего стекла неподвижной части фонаря. «Скорость 330! Отрыв!» – доложил я, заметив, как самолет начал отходить от земли. «Угол атаки не больше 12 градусов должен быть». Понял, у меня 10, сказал я, посмотрев в левой верхней части приборной доски на соответствующий указатель. Высота 25, убрал шасси. Поздно, здесь чуть раньше надо убирать, они не сразу уходят. Секунд 7-8 надо. Понял, у меня давление в гидросистеме растет. Это нормально, должно быть 210. Как будет, кран шасси в нейтральное положение. Установил, выключаю форсаж. Вот как скорость 600 будет, тогда... О, сейчас выключай. Первый и второй разворот выполнил слитно с креном в 45 градусов. Здесь уже можно посильнее закладывать разворот при полете по кругу. 880-й, на втором, высота 600, доложил я, нажимая кнопку СПУ. Понял, к третьему 600. Теперь обязательно проконтролирую в нижней части приборной доски давление в гидросистеме и в воздушной. «Не знаешь, сколько должно быть воздушной?» – спросил Борисов. «Не менее 90, а в аварийной 110». «Это хорошо. Скорость уменьшай, растормаживай колеса и сними триммером нагрузку с ручки». Прибрал обороты. При этом нужно не допускать, чтобы возникало скольжение самолета. Проконтролировал выпуск шасси и отсутствие остаточного давления в тормозах. «На третьем, 600, заход». «Разрешил. Скорость не ниже 500 км Держи». «Слишком быстро все движется. На посадке скоростью МиГ-21 почти в два раза больше, чем у Элки». «Высота 220. Подходишь к дальнему, продолжай снижаться. Скорость контролирую не более 420 км. «Скорость 400. Снижаюсь. К посадке готов». «Запросил я» спотел я знатно и руки мокрые только бы не скользили когда садиться буду прошел ближний на 70 метрах скорость триста теперь подхожу к полосе снова взгляд вперед и влево «Обороты, обороты и не взмывай малый газ парашют выпустил ну вот и твоя первая пускай не самая настоящая посадка на истребителе После этого виртуального полета я обнаружил вспотевший лоб и мокрую насквозь футболку. Вроде только недавно спокойно выполнял полеты на Л-29, а теперь придется привыкать к новой машине. Разобрав полеты, поделившись эмоциями с Иваном Ивановичем, я пожал ему руку и направился на выход. — Все получится, Сергей. Главное, будь осторожен и оставь прошлое позади, — сказал Борисов, когда я открывал дверь. Вы почему-то все пытаетесь меня уговорить забыть прошлое. Как тут забудешь свое прошлое, когда у меня за плечами уже было несколько лет взрослой жизни и пару войн? Рад бы забыть, да не получается. Просто ты слишком увлекаешься. Отца и мать уже не вернешь. Это точно. До встречи, Иван Иванович. Экзамены были мной сданы, как всегда, на отлично. Только вот теперь я не знал, что делать в отпуске. Ехать домой, значит, окончательно рассориться с Женей. И потом доказывая ей, что у тебя ничего не было саней. А может, в Москву рвануть и попытаться отыскать товарища Платова? Есть такая чудесная вещь в Советском Союзе, как справочное бюро или городская справка. В своем настоящем мире я уже и не припомню киосков с такими названиями». С появлением всемирной паутины, подсоединением к ней каждого телефона, необходимость в сети таких хранилищ информации отпала полностью. Дядя мой рассказывал, как он маленьким, бегая по Москве, очень любил заглядывать справочные и задавать глупые вопросы. В таких киосках сидел работник с большим количеством адресных и телефонных справочников, расписаний движения общественного транспорта и всяких ведомственных книг. Можно узнать информацию о любом человеке, и стоила такая услуга обычно не больше 30 копеек, в зависимости от сложности запроса. Если с рабочим адресом и телефоном Платова вопрос решить можно, то вот как добраться до Москвы? Но и тут у меня есть подспорье. Летний отпуск, он вроде как обязателен для курсантов, а это значит, что мне положены проездные в плацкартном вагоне туда и обратно. На Москву? «Родин, ты чего там забыл, мой юный друг?» – спросил у меня майор Голубев, когда я пришел к нему с просьбой переписать рапорт на проездные. Всегда хотел попасть в столицу и посмотреть на парки, Красную площадь, Мавзолей». «Не пытайся юлить! Чего ты там забыл, я спрашиваю. Потом мне тебя как искать там?» «Так я не потеряюсь. Куплю карту и по ней поеду». «Вилку ты мне купишь, чтоб я мог лапшу суши снять, которую ты мне тут навешал». Меня тут полковник Кузнецов по поводу тебя уже теребит который день. На пару дней раньше просит отпустить, а ты столицу рвануть решил». «Вот сейчас вообще не понял. При чем здесь я и Кузнецов? Нет, конечно, он мужик нормальный, но зачем я ему?» «Так это, товарищ майор, а вы мне не напомните причину, по которой меня Иван Иванович Кузнецов...» «Родин, мой юный друг, меня начинают терзать смутные сомнения по поводу твоих умственных способностей. Свадьба у меня разве скоро?» – воскликнул командир роты. «И не у меня. Родин, не морочь мне голову, переучился, а?» – вскипел Голубев. «Друг твой, мой самый любимый курсант Рыжов женится?» «Женится. На дочери Кузнецова?» «Именно. Свидетель нужен Рыжову на свадьбе?» «Должен быть... А, -а, а Чудеса дедуктивного мышления были сейчас продемонстрированы курсантом Родиным. Убывать будешь вместе с Рыжовым на два дня раньше в отпуск». «Это нам дополнительные сутки, товарищ майор?» – обрадовался я. «Тебе за учебу Рыжову по пролетарскому происхождению. Можешь идти и готовиться, товарищ свидетель». «Товарищ майор, так можно ли мне поменять проездные?» «Родин, нужно ли мне тебе напоминать, что можно? Кого за ляжку, кого на вазу, а куда с разбегу? В армии говорят, разрешите!» Рыкнул командир роты. «Переделаем. Пиши, где будешь проводить отпуск и какие проездные выписывать». «Только сейчас вспомнил, что не могу я быть свидетелем на свадьбе Артема. Какую-нибудь свидетельницу сейчас красивую мне подберут, а Женя однозначно заревнует опять». Надо как-то Артему сказать, что нужно переиграть этот момент, пока я со своей девушкой не помирюсь. Рыжовый я обнаружил наглаживающим парадную форму. По этому случаю он оформил его в праздничном стиле с акселебантом и золотистыми погонами. Специально для него старшина рот и мозгин выбил со склада белую рубашку и офицерские туфли, которые Артем надраивает уже неделю и держит под замком в канцелярии. «С писарем договорился, что припрятал. Надеюсь, никто не возьмет», — сказал Артем, пройдясь по брюкам утюгом уже в десятый раз. «Ты чего мне не сказал, что записал меня в свидетели?» — спросил я. «А что бы от этого поменялось? Отказался бы?» «Вообще-то у меня, как ты знаешь, есть небольшая проблемка в отношениях с девушкой». «Совсем маленькая проблемка?» — ухмыльнулся Артем. «Микроскопическая. Но из-за нее я теперь выгнорил Жене. А ты меня в свидетели записываешь на свадьбе, чтобы еще больше раздраконить ее». Продолжал взвинчиваться я. «О да, это ее очень сильно взбесит. Хочу на это посмотреть. Макс, Серега свидетель не хочет. Мол, Женечка его, когда увидит с красоткой-свидетельницей, разорвет как тозик тряпку». В бытовую комнату вошел Макс, вращающий во все стороны кубик Рубика, пытаясь его выставить по цветам. «Серый, ты не переживай! У нас все договорено! Я вот не могу собрать уже полдня!» «Чего вы там договорились? Темыч, когда ты попросил у нас помощи, и у меня лично, я не отказал тебе. Теперь вы женитесь и все чин-чинарем. А надо мной вы поржать решили?» Меня уже начинало бесить, что два моих товарища, практически друга, устроили какой-то стёб надо мной. Я и в Москву по важному делу теперь позже поеду, и поставлю крест на отношениях с Женей. Еще этот кубик, который Макс собрать не может. да и сюда!» – вырвал я у своего заместителя командира взвода игрушку и принялся ее собирать. «Я вам... еще раз говорю!» – начал я собирать первую сторону кубика. Серый, я уже пробовал так, не получится. От темы не уходите, перебил я Макса, закончив с первой стороной и перейдя собирать вторую сторону. Какого рубика? Вы без моего ведома поставили меня в такое положение. Серега, мы все решили. Света предложила этот вариант. Со свидетельницей договорено. Чего договорено? Мне будут кисло кричать, а я кого должен целовать? Помидоры? Вопросительно посмотрел я на каждого из моих товарищей собрав крест на противоположной стороне кубика. «Вы чё кричите?» – поинтересовался Костян, который сегодня тащил службу в наряде. Я уже вышел на собирание согласованного креста на цветной головоломке. Макс внимательно смотрел за моим способом сбора, который я натренировал в свое время, будучи в командировке на территории одной из стран Ближнего Востока. «Меня?» Пытаются вместо того, чтобы помирить Жене, рассорить окончательно, сказал я, расставляя угловые кубики. «Каким образом?» – спросил Костя. «Свидетели на свадьбу записали», – ответил я, переходя к развороту этих же угловых частей. «А там красотку, небось, какую-нибудь свидетельницу запихнули». «Так правильно, свидетельницей Женю будет», – сказал Костя. Даже перестал крутить у себя в руках кубик. «Эти оболтусы надо мной издевались. Чего сразу не сказали?» «На, Макс, тренируйся!» Я отдал полностью собранный кубик Куркову. Макс совершенно потерялся от такой скорости сбора этой логической головоломки. Раньше мог за 3-4 минуты, сейчас потребовалось 5. Разучился? «Чего раньше не сказали? Да хорош ржать!» — крикнул я на Темыча, который заливался смехом. «Давай рассказывай, какой план на свадьбу?» Здесь все оказалось проще некуда. Выкуп, ЗАГС, возложение цветов и в деревню к Артему. Как представлю деревенскую свадьбу, так в желудке все переворачивается. Пару раз попадал на застолье в деревне и ни разу не уезжал оттуда вовремя. Машина времени на таких мероприятиях работает очень четко. «Вот ты за стол сел...» А вот тебя и на автобус посадили. А что было между этими двумя событиями, восстанавливаешь только по показаниям очевидцев и фото-видеоматериалам». «И ты думаешь, это отличная идея праздновать в деревне?» – спросил я. «Моя родня не поймет, если праздновать в городе, а Кузнецовы не возражают», – ответил Артем. «Родин!» – раздался крик Голубева по всей казарме. «Что-то важное забыл сказать мне командир роты. Я не стал заставлять его ждать и направился к канцелярии». «Услуга за услугу, как говорится», — сказал Голубев, когда я подошел к нему. «Рапорт на проездные переделаем, ну а вам, мой юный друг, необходимо выполнить следующее задание». «Полковник Стальнов просил одного из старокурсников отправить в понедельник 4 сентября в школу номер 4». «И как хорошо, что вы у меня есть, товарищ Родин, а вот завтра и отправляйтесь. Вопросы?» «Есть вопрос. Какой класс и во сколько надо быть?» «Класс... Сейчас прочту. 3 Б в 11.00. У вас же в понедельник экзамен по аэродинамике должен быть. Он у вас и так автоматом стоит. Займетесь еще и подрастающим поколением». В этот раз поручение было как нельзя кстати. Это тот самый класс, где преподает Женя».